Глава десятая День выдался утомительным. Шоу обучал новичков, стараясь не попадаться на глаза ни Дорину, ни тем более королю. Сейчас им владело одно желание — вернуться к себе и поскорее завалиться спать. Но что это? Возле дверей большого зала полагалось стоять четверым караульным. Сейчас их было только двое. Завидев Шаола, караульные привычно отсалютировали, однако вид у них был испуганный. Случалось, что гвардеец не мог заступить в караул по болезни или по семейным обстоятельствам. Главное – вовремя доложить об этом. Шаол всегда находил замену. Но чтобы сразу двое не явились в караул и им не нашли замены… «Объяснение!» – рявкнул Шаол. «И поживей!» Один из караульных закашлял, еще совсем зеленый. Три месяца как прошел обучение, да и второй прослужил немногим больше. Потому Шаул и поставил их в ночной караул у дверей пустого большого зала. Но за ними должны были приглядывать двое других, уже давно служивших в гвардии. Караульный перестал кашлять, он был весь красный. «Значит, они сказали...» «Господин капитан, они сказали, что их отлучки никто не заметит. И вообще большой зал сейчас пустой, и там некого охранять, а еще...» Караульный замолчал, испуганно озираясь по сторонам. «Язык отсох!» – прикрикнул на него Шаол. «Дальше!» Он был готов собственными руками казнить дезертиров. «Господин капитан, они пошли на генеральскую вечеринку». Заговорил второй. «Тут мимо нас шел генерал Ашерир, в город направлялся, вот и позвал тех двоих с собой. Они поначалу боялись идти, спрашивали, что потом скажут командиру. Вам, значит». А генерал их успокоил, сказал, «Вы возражать не будете». И тогда они пошли с ним. Шаол стиснул зубы. Что ж, такое вполне в духе Эдиона. «И почему никто из вас немедленно не доложил о самовольной отлучке?» если не мне, то моему помощнику. Вы и нас поймите, господин капитан, сказал второй. Мы не хотели, чтобы нас посчитали за доносчиков. Большой-то зал сейчас действительно пустой, а устав, значит, не про вас писан. Оборвал его Шаул. Теперь будете целый месяц нести двойной караул в садах. Погуляйте у меня по морозу. Никаких увольнительных, а если еще раз не успеете вовремя доложить о чьей-либо самовольной отлучке, выпру с треском из гвардии. Понятно?» Выслушав подтверждающее бормотание, Шаул двинулся не к себе, а к парадным воротам замка. «Черта с два он сегодня выспится. Нужно идти в город, искать двоих дезертиров и заодно поговорить с генералом». Под свою вечеринку Эдион снял целую таверну. У дверей стояли крепкого вида парни, приличным посетителям объясняли, что у них сегодня гуляют, а разный сброд просто отгоняли. Но, увидев Шаола и Эфес его меча в форме орлинной головы, молча отошли от дверей. Таверна была полна-полна знатной публики – разодетые хихикующие женщины, не то куртизанки, не то придворные дамы. Голосистые мужчины, разгоряченные выпивкой. За столами играли в карты и кости. Возле пылающего очага расположилась пятерка певцов. Аккомпанируя себе, распевали скаберзные куплеты. Эдион не поскупился на эль и вино. Того и другого хватило бы на целый легион. Интересно, кто платил за все это? Сам Эдион своими кровавыми деньгами или его величество проявил щедрость и велел покрыть расходы из казны. Шао почти сразу увидел своих дезертиров, а вместе с ними еще полдюжины гвардейцев, свободных от службы. Все играли в карты. На коленях у них пьяненько-похохатывая сидели женщины, мужчины тоже смеялись, пока не увидели своего командира. Теперь они были готовы ползать по грязному полу, выпрашивая прощения. Шаол велел им немедленно возвращаться в замок. Решать их участь он будет завтра. Он не знал, заслуживают ли дезертиры за то, чтобы выгнать их из гвардии. Оказалось, Эдион им наврал, сказав, что уже обо всем договорился с Шаолом. Караульные у дверей умолчали об этом из чувства гвардейской солидарности. И потом такие решения нужно принимать не с горяча и на свежую голову. Провинившиеся поспешили в замок, С ними ушли и остальные гвардейцы, которым сразу расхотелось веселиться. Шаул отправился искать генерала. Странное дело. Никто не знал, где сам он. Сначала Шаула послали на второй этаж, где находились комнаты для ночлега. Там он увидел двух женщин и довольно пьяного мужчину. Тот предложил присоединиться, дескать, девочек на всех хватит. Шаул ответил, что не собирается им мешать, и лишь хочет знать, где генерал. Женщина заявила, что недавно видела его в подвальном зале, играл в кости с какими-то важными персонами, лица которых скрывали маски. Шоу поспешил в их подвальный зал. Там действительно сидели несколько важных персон, изображавших обычных горожан. Шоу прекрасно знал, кто скрывается под масками. И при случае мог бы назвать имена. Все дружно повторяли, что генерал отправился в большой зал, поиграть на скрипке. Шаул поднялся в большой зал. Эйдион не играл ни на какой скрипке. На людне, флейте и барабане тоже. Казалось, что Эйдион Ашерир устроил эту вечеринку, но сам на ней не присутствовал. Шаула тронула за плечо куртизанка, предлагая вместе с нею отдохнуть от шумного веселья. Капитан собрался было рявкнуть на нее и прогнать, но передумал. Он пообещал девице серебряную монету за сведения о местонахождении генерала. Куртизанка сообщила, что час назад видела его уходящим под ручку с девицей того же пошиба. Они направлялись в более уединенное место. В какое, она не знала. Если Эдиона в таверне не было, тогда и Шаолу здесь делать нечего. Пора в замок. Шаула встревожила новость, случайно услышанная им в заведении. Вскоре в столице появится легион беспощадных. Войны генерала Ашерира якобы обещали погулять в Рафтхоле так, что после них еще долго будут собирать битые черепки. Естественно, королевских гвардейцев тоже приглашали участвовать в попойках и непотребствах. Только еще не хватало, чтобы целый легион смертельно опасных воинов бесчинствовал в тавернах Рафтхола и дурно влиял на его гвардейцев. Случай с такой виноват будет не генерал, а он Шаол. В замыслы капитана никак не входило попадать под пристальное внимание короля. Значит, с Эйдионом придется говорить не только о двоих дезертирах. Нужно найти что-то такое, что можно было бы применить против Эйдиона, и вынудить генерала больше не устраивать подобных вечеринок. И самое главное – взять с него клятвенное обещание, что беспощадных он будет держать в узде. Если завтра Эйдион устроит новое сборище – Шаул обязательно туда пойдет. Он должен найти способ надавить на генерала.